Глава 41 Бернис вскочила на ноги. Это же Элдон страчан самим прокурором Матилли и Джастин Паркер. А это должно быть алэмли А те трое с ним в безупречных костюмах, несомненно, из ФБР. О, а вот и Харвей Кул с ворохом бумаг под мышкой. Она побежала им навстречу, ее глаза сияли от восторга. Здравствуйте, вы как раз вовремя. Норм Матиле удивленно уставился на ее лицо. Что с вами случилось, все в порядке? Бернис дорого заплатила за свои синяки, и она не собиралась ничего скрывать. Нет, конечно, не в порядке, меня избили, скорее тут происходит нечто ужасное. Агенты немедля кинулись в здание, на ходу вынимая оружие. Наконец Тол понял, что больше медлить нельзя, крикнув Гила «Иди туда!». Капитан вылетел из здания за подкреплением. Дым и красная смола текли из глубокой раны Рафара, но его ярость была слишком велика, чтобы князь Вавилона отступил хоть на шаг перед мятежным Люциусом. Свет, излучаемый тысячами ангелов, проникал через окна, Еще секунда, и они окажутся в комнате, но Рафару хватило и этого мгновения. Он вращал широким, как доска мечом, рассекая со свистом воздух над головой и нанося Люциусу удар за ударом. Но упрямый маленький демон отражал каждый выпад князя Вавилона своим звенящим клинком, цыплющим искры во все стороны. Шум крыльев ангелов снаружи становился все громче, полы стены дрожали от неумолкаемого гула. Рафар взревел и рубанул мечом прямо перед собой. Люциус отразил и этот удар, но склонился под его мощью. Кривое лезвие взметнулось снова и рубануло Люциуса сбоку. Рука мечанного демона взлетела в воздух, и он закричал. Меч снова опустился и рассек Люциуса пройдя от головы до пят. Воздух наполнился красным дымом. Люциус исчез крикнул Рафар Мадлен. Мадлен выхватила жуткий кривой нож. Она осторожно вложила его в руку Санди. «Эти цепи, цепи жизни, это и зло, лживое сознание и тюрьма иллюзий. Освободи свое истинное «я», иди ко мне!» Шон стоял с ножом наготове Он вложил его в руку загипнотизированной Санди. Рафар, спотыкаясь, кинулся сквозь стену в соседнюю аудиторию. В это мгновение свет миллионов солнц ворвался в комнату вместе с оглушительным шумом крыльев и боевым кличем небесного воинства. Спасаясь, демоны пытались удрать, но им это не удавалось. Они растворялись под ударами сверкающих мечей. Комната превратилась в огромную светящуюся карусель. В шуме крыльев тонули все звуки, кроме воплей поражаемых духов. Кассиф упал со стула и свалился под стол. Члены правления и адвокаты пятились, вжимаясь в стену. Некоторые побежали к двери. Ханк, Сузан и Кевин наблюдали за происходящим, держась на безопасном расстоянии. Они-то хорошо понимали, что происходит. Лицо Кассифа окаменело, и он испустил жуткий вопль. Стронгман очутился лицом к лицу с генералом. Демоны исчезли, смытые как волной, атакой ангелов. Гул крыльев по-прежнему не утихал, он был подобен шуму горной лавины. Меч генерала взвивался быстрее, чем мог предположить неуклюжий повелитель духов. Он оборонялся и кричал, наносил удары и изворачивался. Генерал подлетел еще ближе. В коридоре маршал замер, прислушиваясь. Ему показалось, что он слышит какой-то шум немного поодаль, и он двинулся туда. Санди держала нож, но теперь медлила Мадлен, озабоченно оглядываясь по сторонам. Цепь все так же крепко держала Санди, охватив ее железным коконом. Гила посмотрел на несчастную девушку, закованную в цепь, ужасную демоническую силу, взявшую ее в плен. «Ну — но хватит! — крикнул ангел он высоко занес меч и резко опустил его. За ним шлейфом потянулась широкая полоса света, а стырье с легкостью разрезало звенья цепи. Одна за другой последовали вспышки, цепь, изрубленной змеей, упала на пол. Мадлен попыталась удрать, но Гила схватил ее за тонкую отвратительную шею. Держа мерзкое существо в вытянутой руке, он раскручивал и рубил Мадлен на мелкие кусочки санди почувствовала как ее закружило, потом подбросила вверх будто она находилась в скоростном лифте ее уши начали различать звуки она снова ощутила свое тело санди открыла глаза к ней постепенно возвращалось зрение нож выпал у нее из руки в комнате был полный хаос все кричали кто то в ужасе бегал по комнате кто то пытался успокоить беснующихся. одни кидались друг на друга Грязно ругаясь, другие пытались выскочить из комнаты. Несколько человек боролись с Альфом Брумелем, подмяв его под себя. В воздухе висел голубой дым и ощущался сильный запах Гарри, как это бывает после фейерверка. Профессор Лангстрад лежала на полу. Над ней склонилось несколько человек. Санди увидела кровь. Кто-то схватил девушку за руку. «Ну нет, только не снова!» Она подняла глаза и увидела Шона. Он старался ободрить ее и удерживал на месте. «Чудовище! Обманщик! Лжец! Отпусти меня!» — закричала ему Санди, но он не уступал. Девушка ударила его по лицу и кинулась прочь. Она бежала к двери, расталкивая одних и наступая на других. Шон кинулся вдогонку, выкрикивая ее имя. Санди распахнула дверь и выскочила в коридор. Откуда-то до нее донесся хорошо знакомый голос, звавший ее по имени. Она вскрикнула и бросилась на голос. Шон не отставал. Он должен был удержать эту жертву, пока еще не все проиграно. Но что это? Какой ужас! Грозное существо с огромными крыльями стояло, перегородив коридор и направив пылающее острие меча прямо в его сердце. Шон резко затормозил, так что каблуки ботинок заскользили по полу. Вдруг откуда-то появился маршал Хоган. Он пробежал прямо сквозь это сверкающее существо. Его огромный кулак безжалостно своротил челюсть Шона, и все было кончено. «Пошли, Санди», — сказал маршал. «Мы спустимся по лестнице». Где-то внутри здания университетской администрации сотрясаемого ужасной битвой металл Сарафар, понимая, что ему нужно как можно скорее уносить отсюда ноги. Он попытался пошевелить крыльями, но они только затряслись, как в лихорадке. Он должен вернуть себе силу. Ваал Рафар не позволит победить себя на глазах всех этих жалких трусов. Он не позволит отправить себя в преисподнюю. Став на колени, Рафар зажал рукой дыру, зияющую в боку, и стоял так, чтобы ярость и ненависть окрепли и разрослись внутри него. «Тол! Это работа Тола! Ну нет, хитрый капитан, меня так просто не возьмешь!» Желтые глаза загорелись с новой силой. Демон сделал еще одну попытку, на этот раз крылья начали понемногу расправляться. Рафар, что из силы, сжал рукоятку меча и посмотрел вверх. Крылья налились силой и начали поднимать его сквозь здание, Быстрее и быстрее, пока, наконец, он не взмыл через крышу в открытое небо и сразу же столкнулся лицом к лицу с тем самым капитаном, которого столько раз дразнил и вызывал на поединок. Вокруг шла бешеная схватка. Демоны, объятые пламенем и дымом, падали с неба кровавым дождем. Так без следа сгорали безумные мечты Рафара о своей великой победе. И вот они встретились. Лишь на секунду Тол в замешательстве а Рафар в страхе, противники застыли в полной неподвижности. Еще бы, ведь они уже давным-давно забыли, насколько устрашающе они выглядят. Ангелы и Бес глядели друг на друга, вспоминая о своей последней ужасной встрече. Сейчас ни Тол, ни Рафар не были до конца уверены, кто выйдет победителем в предстоящей смертельной схватке. Рафар отскочил в сторону, и Тол собрался с силами для удара, Но Рафар удрал. Он летел прочь, как гигантская окровавленная птица, оставляя за собой алую дымящуюся струю. Тол преследовал князя Вавилона, с силой взмахивая крыльями. Ангелу приходилось стремительно отклоняться в стороны от падающих демонов. Ангел вглядывался вдаль сквозь мишанину бешеного боя, кипящего вокруг. Там. Тол заметил князя в последнее мгновение перед тем, когда тот бросился вниз, в зияющую глубину города. Демону трудно было разобраться в лабиринте домов, улице перекрестков. Толл напряг все силы и полетел, что есть мочи. Расстояние заметно сокращалось. Рафар почувствовал приближение ангела. Князь злобы пули кинулся вперед и резко снизился над большим зданием. Тол успел заметить, в каком месте без исчез сквозь крышу и ринулся вслед за ним. Черная просмоленная крыша стремительно приближалась ему навстречу. Еще несколько секунд назад она казалась меньше почтовой марки, а сейчас уже невозможно было охватить ее взглядом. Ангел на секунду замер и затем стремительно ринулся внутрь здания. Потолок. Комната. Пол. Комната. Вдоль по коридору. Через стену. Опять вверх. Следуя за шлейфом дыма. Через какой-то офис. Опять длинная стена, сквозь пол. Стремительная погоня продолжалась. Все мелькало перед глазами, проносилось мимо, кружилось в диком танце. Дымя гарью, черная ракета, преследуемая яркой, блистающей кометой, промчалась по коридору, скользнула вниз сквозь несколько этажей, опять взмыла вверх, прошла она сквозь балки и крышу и взвилась в открытое небо. Рафар бросался вперед, кидался вниз, Он делал то стремительные повороты, то закладывал неожиданные виражи между падающих демонов, метался вспять, исчезал среди улочек окраины. Но то неотступно следовал за ним, безошибочно предугадывая все его маневры. Дверь конференц-зала с грохотом распахнулась, и оттуда вывалился Александр Касев. Он катался по коридору, захлебываясь криком. Генерал и Стронгман скрестили свои мечи. Могучий ангел наносил удар за ударом, ослабляя демона, рубил, все чаще попадая в цель, и враг начал терять силы. «Ты не победишь меня!» По-прежнему ревел ужасный демон, а вслед за ним Кассив, но эти угрозы были пустыми и бессмысленными. Бес плевался красным паром и смолой, глаза его горели злобой и ненавистью. Он отчаянно махал своим огромным мечом, но молитвы... Молитвы неслись отовсюду, и генерал был непобедим. Бернис собрала вызванных ею влиятельных и могущественных людей в вестибюле и старалась сообразить, как объяснить происходящее. Неожиданно из дверей, ведущих на лестничную площадку, вихрем вылетели маршал и Санди. «Скорее, наверх!» крикнул маршал, прижимая к себе плачущую дочь. «Там кого-то застрелили!» агенты и Лэмли тут же приступили к действиям. звонив в полицию, надо окружить здание!» «Я вижу на улице несколько полицейских», заметила Бернис. Полиция подоспела в нужную минуту. Кто-то вызвал ее с просьбой разогнать религиозных фанатиков, собравшихся на территории университета. Полицейские пытались разогнать собрание, когда Норм Матили с одним из агентов ФБР выскочили на улицу и, показав им свои документы, приказали окружить здание. Люди Брумеля не были идиотами. Они подчинились. Рафар томчал со стрелой, попетлял на лету, по-прежнему оставляя за собой кроваво-красный шлейф, тянущийся из раны. Поэтому предательскому следу демона было легко преследовать. И Тол без устали продолжал погоню. Раненый бес кинулся к огромному магазину, разглядев его за несколько кварталов. Раскачив стену на высоте третьего этажа, Тол почти настиг демона, однако на этаже никого не оказалось, и здесь негде было укрыться. Значит, рафар кинулся вниз. Тол преследовал беса, следя за красной струей. Серый бетонный пол стремительно летел навстречу ангелу. Тол молниеносно достиг первого этажа И успел заметить, как струя свернула в сторону и пробуравила дальнюю стену. Он следовал за ней. Стены мелькали перед глазами. Удар! Горячее лезвие вонзилось небесному воину глубоко в бок. Тол закрутился на месте от удара и выпустил меч. Потом упал навзничь, скорчившись от боли. Раненый Рафар стоял в углу, согнувшись и прислонившись к стене, через которую только что появился Тол. Он ждал его здесь, чтобы нанести внезапный удар. На острие его обнаженного меча висел лоскут боевой одежды капитана. «Нет времени размышлять, нет времени чувствовать боль!» Тол кинулся к своему мечу. «Раз!» – меч Рафара опустился в потоке искр. Ангел по полу откатился в сторону. Огромное красное лезвие снова просвистело в воздухе над самой его головой. Взмахнув крыльями, Тол отскочил еще на несколько метров. Зловещий меч прочертил в воздухе красную полосу. Глаза Рафара из желтых тоже стали красными, из раскрытого рта шла пена. Огромные черные крылья задрожали, и Рафар, громадная торпеда, понесся прямо на ангела. Сильные руки занесли меч для нового удара. Тол наклонился вперед. проскользнул под рукой Рафара и головой с размаху ударил его в грудь. Поток серых хлынул из легких чудовища. Толл стремительно обогнул демона, резко отклонившись в сторону от лезвия меча, рубанувшего воздух. Это-то и нужно было капитану. Теперь он находился между Рафаром и своим упавшим мечом. Небесный воин кинулся вниз, подхватив на лету оружие и мгновенно вернулся. Адское лезвие со звоном скрестилось с мечом Тола, сверкнув как молния. Теперь непримиримые враги стояли друг против друга. Рафар ухмылялся. «Ну как, капитан?» «Мы одни, и силы наши равны. Я ранен, и ты тоже. Будем продолжать сражение еще 23 дня, или закончим гораздо раньше, а?» Тол не отвечал. Таков был Рафар. Брониться и издеваться входило в его тактику. Мечи скрестились снова и снова. Помещение начало погружаться во тьму от возрастающей злобы Рафара. «Что, свет ослабел?» – съязвил жуткий демон. «Может быть, ты теряешь силу?» «Святые божьи, где же ваши молитвы?» «Еще удар!» «Плечо ангела пронзила острая боль!» «Он ответил метким ударом, поразившим Рафара под ребро!» «Воздух заполнила тьма, красные испарения и дым!» «Новые и новые удары горящих клинков!» «Звуки разрываемой кожи и одежды!» «Еще больше тьмы!» «Святые!» «Молитесь!» «Молитесь!», молитесь. Сбежавшие на третий этаж полицейские поначалу решили, что застрелили Кассифа. Они поняли свою ошибку, когда это дикое животное начало расшвыривать их в стороны, как пушинки. «Вам меня не победить!» – орал он. Генерал снова ударил Стронгмана, и тот снова закричал. Мечи скрестились со звоном и искрами ты меня не победишь полицейские направили на каефа пистолеты что еще выкинет этот чокнутый остановитесь крикнул имханг это не он полицейские ничего не поняли ханк выступил вперед и еще раз собрался с духом стронгман князь силы я знаю что ты меня слышишь ты побежден кровь пролитая иисусом победила тебя замолчи и убирайся отсюда Теперь полицейские направили пистолеты на Ханка. Демон не стал дожидаться, пока этот Святоша окончательно свяжет его. Он отступил. Он опустил оружие. Генерал только раз взмахнул сверкающим мечом, и чудовище исчезло. Кассив, как подкошенный, грохнулся на пол и замер. Адвокаты и члены правления закричали из конференц-зала. «Не стреляйте!» и начали выходить по одному с поднятыми вверх руками, не дожидаясь приказа. Полицейские по-прежнему не знали, кого им арестовывать. «Сюда! Сюда!» – позвал кто-то из комнаты напротив. Полицейские, вбежав, обнаружили там подобие жалкой тряпки, в которую превратился Альф брумель и труп джулин Лангстрад.